Санчо достал из сумки и корпии и мази, но когда Дон Кихот увидел, что шлем его сломан, он чуть не потерял рассудок. Положив руку на меч и подняв глаза к небу, он сказал «Клянусь творцом вселенной и четырьмя святыми евангелиями в полном их объеме вести жизнь, которую вел великий маркиз Монтуанский, когда он поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдовиноса». Именно не есть хлеба со скатерти, не ласкать своей жены и воздерживаться от других вещей, которые, хотя я сейчас их и не помню, но тоже включаю в свою клятву. До тех пор, пока не отомщу полностью тому, кто нанес мне это оскорбление. Услышав эту клятву, Санчо сказал. «Заметьте вашу милость, сеньор Дон Кихот, если этот рыцарь исполнил приказание, которого ему дали, явиться к сеньоре Дульсине и Табоской, он все сделал, что должен был сделать, и не заслуживает нового наказания, если не совершить нового проступка». «Ты верно сказал и попал как раз в цель», — ответил Дон Кихот. «Поэтому я уничтожаю клятву относительном месте. Но возобновляю и подтверждаю ее относительно образа жизни, который я собираюсь вести до тех пор, пока не добуду силы у какого-нибудь рыцаря другого шлема, такого же хорошего, как каким был мой. И не думай, Санчо, что я так поступаю ни с того ни с сего. Я хорошо знаю, кому в этом подражать» так как все это буквально случилось со шлемом Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту. — Пусть, Ваша милость, пошлет все эти клятвы к черту, — ответил Санчо, — потому что они весьма вредны для здоровья и очень пагубны для совести. — А нет, скажите мне теперь, если мы случайно, долгое время не встретим вооруженного человека со шлемом, «Что нам тогда делать? Исполним ли мы клятву, несмотря на все неудобства и затруднения, как, например, спать не раздеваясь, ночевать не в жилых помещениях, а под открытым небом и совершать тысячи других эпитимий, заключавшихся в клятве того старого сумасброда маркиза Монтуанского? Клятве, которой, ваша милость, желает теперь дать снова ход? Подумайте о том, сеньор!» на этих дорогах не ездят вооруженные люди, а лишь возщики и погонщики мулов, которые не только не носят на голове шлемов, но, может быть, никогда в жизни и не слыхали о них. — Ты ошибаешься, думай так, — сказал Донкихот. Кихот. — Не пройдет и двух часов, как мы на этих перекрестках встретим больше вооруженных людей, чем их прибыло под Альбраку, чтобы овладеть прекрасной Анхеликой. — Хорошо, пусть будет так, — сказал Санчо, — и дай бог, чтобы нам повезло, и вы поскорее завоевали остров, который мне так дорого стоит, а потом я готов хоть умереть. — Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом немало не беспокоился, потому что если б не оказалось острова, у нас есть королевство Динамарк или королевство Сабрадис, который придутся тебе в пору, как кольцо на палец, и ты еще должен тем более радоваться, что они на материке. Но оставим это до времени, а теперь посмотри, нет ли у тебя в сумке каких-нибудь съестных припасов, потому что, закусив, мы тотчас же отправимся искать замок, где бы нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил, так как клянусь тебе Богом что ухо у меня сильно болит. «У меня есть здесь луковица, кусок сыру и не знаю, сколько ломтей хлеба», — сказал Санчо. «Но все это не яства для столь доблестного рыцаря, как ваша милость». «Плохо ты понимаешь это дело», — ответил Дон Кихот. «Я хотел бы, чтобы ты знал, Санчо, что для странствующих рыцарей честь и слава. Не есть целый месяц ничего, а когда они едят...» удовольствуются тем, что попадет им под руку, и это было бы хорошо известно тебе, если б ты прочел столько историй, сколько я их читал, потому что, несмотря на великое их множество, ни в одной из них не нашел я упоминания о том, чтобы странствующие рыцари ели, разве только случайно, и на каких-нибудь великолепных пиршествах, которые устраивались в честь их. Остальное же время они жили, питаясь цветами. И хотя понятно, что они не могли существовать без пищи и без удовлетворения других естественных потребностей, потому что действительно, они были такие же люди, как и мы, надо также предположить, что так как они большую часть своей жизни скитались в лесах, пустынных местах, без повара, самой обычной их едой были простые яства». Вроде тех, которые ты мне теперь предлагаешь. Итак, друг Санчо, не забудься о том, что мне больше по вкусу, не старайся переделать заново свет или вывести странствующее рыцарство из его колеи. — Простите мне, милость ваша, сказал Санчо, так как я не умею ни читать, ни писать, о чем я уже вам говорил, и не знаю, и не имею понятия о правилах рыцарской профессии. «Но с этого времени впредь буду запасаться разного рода сухими плодами для вашей милости. Как для рыцаря, а для себя, так как я не рыцарь, буду набивать сумку более существенными и питательными вещами». «Я вовсе не говорю, Санчо», — возразил Дон Кихот, «что странствующие рыцари должны обязательно есть одни лишь сухие плоды, как ты сейчас сказал. Я говорю только...» Что самые обычные их пищи были, по-видимому, сухие плоды и травы, которые они находили на полях и знали их. И я также их знаю. Хорошо знать эти травы, ответил Санчо, так как, судя по тому, что мне представляется, когда-нибудь нам окажется необходимым воспользоваться этим знанием. Говоря это, Санчо достал из сумки съестные припасы, бывшие там у него. И они оба стали есть мирно и дружно, однако, желая скорее отыскать себе ночлег, они быстро покончили свою скудную бедную трапезу и тотчас же сели верхом, торопясь, пока еще не стемнело, доехать до жилого помещения. Но солнце скрылось и вместе с ним и надежда найти то, чего они искали, когда они очутились вблизи нескольких шалашей козьих пастухов. Итак, они решили переночевать здесь». Насколько сильно было огорчение Санчо, что они не добрались до села, настолько его господин был доволен, что будет спать под открытым небом, потому что всякий раз, как это случалось с ним, ему казалось, что он приобретает новый документ, подтверждающий его право на рыцарское звание.